Семь раз отмерь, но не больше. Все мы считаем себя людьми разумными и здравомыслящими, способными на трезвые логичные решения. И при этом практически не отдаем себе отчета, что многие наши решения лишены всякой логики. Представьте, что перед вами два сосуда. В одном находится один белый шарик и девять красных, в другом – 10 белых и 90 красных. Вслепую запустив руку в один из сосудов, вы можете вытянуть один шарик. Если вам достанется белый, вы получите крупный денежный приз. В каком из сосудов вы пожелаете испытать удачу? Психологи, предъявлявшие испытуемым эту элементарную логическую задачу, были поражены парадоксальным результатом. Большинство отвечавших с уверенностью указали на сосуд, содержащий 10 белых шариков. Более того, готовы были биться об заклассочных выбор с гораздо большей вероятностью ведет к успеху. Хотя на самом деле вероятность в обоих случаях одинакова – 10%. И скалькулировать ее под силу даже не самому одаренному восьмикласснику. Мы же, вопреки всякой логике, безотчетно убеждены, что один единственный шарик достанется с меньшей вероятностью, чем один из десяти. С таким безоглядным скоропалительным решением нас постоянно подталкивает целая армия мастеров рекламы и пиар, и мы очень часто идем у них на поводу. И только по зрелому размышлению понимаем, если немножко подумать и трезво все взвесить, можно было бы избежать многих нерациональных шагов. Впрочем, как выясняется, и логическое размышление – это тоже палка о двух концах. Случалось ли с вами, что вы долго и всесторонне обдумывали какую-то проблему и в итоге окончательно запутывались? Иной раз и безупречная логика может привести к негативному результату. Это заключение может показаться неожиданным но оно было подтверждено многими психологическими исследованиями. Американские психологи П. Уилсон и В. Шуллер просили две группы студентов ознакомиться с описаниями лекционных курсов и мнениями других студентов об этих курсах, а потом указать вероятность, с которой они сами начали бы посещать эти курсы. Объективно все курсы были весьма интересными и полезными. Одна группа просто выносила свое суждение – тогда как от другой требовалось его обосновать, логически аргументировать. Результаты показали, что студенты из группы глубокого размышления с меньшей вероятностью принимали положительное решение записаться и действительно посещать наиболее популярные курсы. Оказывается, в некоторых случаях слишком усердное размышление может привести к серьезным ошибкам и упущениям. Да, попытка размышлять Систематично и рационально о важных вещах имеют огромное значение. Такая работа с большой затратой усилий часто действительно дает более правильные решения, чем манера рубить с плеча. Но и с тщательным размышлением, как и со всем остальным, можно переусердствовать. В результате мы получаем путаницу и хаос.